«Ты просто сошел с ума», — повторила она убежденным тоном. «Иногда... Ты знаешь, мне и самому это кажется», — согласился Жерар, вставляя ключ в замок зажигания. «Поехали?» У Беба заблестели глаза. «Поехали?» — кивнула она. «Только не очень быстро, Херардо, пока не освоишься». Он осторожно вывел непривычно длинную машину, стараясь не зацепить бамперами соседей. Проехал два квартала и свернул вправо по улице Айякучо. «Да, нужно куда-нибудь где потише», сказал он. «Здесь я и в самом деле чувствую себя неуверенно. Все-таки тронутые они, эти американцы. Но на кой черт делать машины такими длинными? Не понимаю» а мотор, кажется, хороший, смотри, как тянет. — Так тебя удивляет, что она мне обошлась так дешево? Беба посмотрела на него с недоумением. — Слушай, не станешь же ты меня уверять всерьез, что и в самом деле заплатил за нее 30 тысяч песо? — Именно 30 тысяч, даю слово. Ты понимаешь, это получилось через приятелей Аллана. Один из них служит у Кейзера. Ну и а Алан устроил мне какое-то особое валютное разрешение. Я даже сам толком не понимаю, что это за штука. Но машину я купил из расчета по восьми с чем-то песо за доллар, причем по себестоимости прямо с фабрики. Ах, вот что! Беба покосилась на него и замолчала. «Ты опять недовольна, Шерри!» вздохнул Жерар, затормозив машину перед взмахом полицейских нарукавников. — Мы с тобой уже об этом говорили, Херардо? — сухо отозвалась Беба. Если тебе так нравится эта компания, делай, что хочешь. Но не требуй от меня, чтобы я этому радовалась. — Ты что, слепой, что ли? — выкрикнула она вдруг, рывком оборачиваясь к нему. «Неужели ты не понимаешь, что они хотят тебя впутать?» «Во что?» — спокойно спросил Жерар. «Почем я знаю, во что?» «Я только знаю, что никакой дурак не станет делать таких подарков просто так!» Жерар хотел что-то ответить, но сдержался. Полицейский на перекрестке повернулся и засвистел, вытянув левую руку, и подгоняя рванувшееся с места машины энергичными жестами правой. Жерар дернул рычаг и дал полный газ. Пролетев полквартала, он снова сбавил скорость. — Ты говоришь глупости, — сказал он, не глядя на Бебу. — Никто не делал мне никаких подарков. Эту машину я купил за свои деньги. — За одну десятую настоящей цены? Верно? — а хотя бы и так, наивно думать, что для этих людей при таком размахе дел, какими они ворочают, что для них имеет значение какая-то несчастная машина. Хорошо, Херар, да не будем об этом говорить. Посмотрим, кто окажется наивным в конечном счете. Вот именно, — крикнул Жерар, — с этого и надо было начать, а не делать дурацких, многозначительных предостережений. Вернемся домой. Прошу тебя, сказала Беба, дрогнувшим голосом. Как угодно. На первом же перекрестке Жерар развернул машину так, что покрышки пронзительно взвизгнули, и их едва не занесло на мокром асфальте. В холле за своей конторкой разбирал почту Дон Хесус. Беба коротко поздоровалась с ним и прошла к лифту. Мне нет? — машинально спросил Жерар, остановившись перед конторкой. «Пока ничего», — ответил Портье. «Похоже, что вы купили машину, Дон Херардо». «Да», — кивнул Жерар и добавил, словно оправдываясь. «Мы ведь перебираемся за город, Дон Хесус. Там это будет необходимо». «Еще бы, еще бы». «Хорошая машина, Дон Херардо. Можно вас поздравить?» «А я и не знал, что вы надумали переехать». «Если не секрет, куда?» «Это там, по дороге на Лухан. Мы там сняли небольшую кинту. Очевидно, переберемся после первого. Впрочем, я, возможно, поживу еще в городе. Кстати, Дон Хесус, как насчет гаража?» «Держите ее здесь же, в подвале», — сказал портье. «Там сейчас всего шесть машин, место сколько угодно. Если хотите, я сегодня же позвоню управляющему, что вы хотите поставить свою машину под дом». За это придется платить отдельно, вы понимаете? Отлично. Уладьте это с ним. Дон Херарду, можно вас спросить? Да. Э, видите ли, — замялся портье, — тут дело такое. Ну, как бы это сказать, деликатное, что ли? Вам, Накинти, понадобятся люди? Какие люди? — Жерар поднял брови. Ну, вообще, кто-нибудь, чтобы из мужчин, скажем, сторож или садовник... — Что вы, — Дон Хесус! засмеялся Жерар, — вы думаете, что я снял целую эстанцию? Там маленький шале в четыре комнатки и флегелек, в котором живет кухарка. Она и сторожит, и дом убирает, и даже занимается огородом. — А в чем дело? Вам нужно кого-то пристроить? — Ну что ж, если не у нас, то, может, я смог бы порекомендовать вашего знакомого кому-нибудь из своих? — Нет, тут другое. Портье помолчал, словно не решаясь говорить дальше. «Понимаете, дон Херардо, когда вы сказали о том, что сняли Кинту, я действительно решил порекомендовать вам одного человека. У него трудное положение. А вас я хорошо знаю. И потом вы иностранец, это было бы проще. Видите ли, у него осложнение с полицией. Не уголовный, не подумайте чего-нибудь такого». «Ах, вот что! Это ваш родственник?» «Нет-нет. Просто знакомый. Хороший знакомый. Во время гражданской войны он очень помог моему брату». «Испанец?» «Нет. Чистокровный уроженец Буэнос-Айреса. Он был там, в интернациональной бригаде. Ему сейчас нужно прожить где-то несколько месяцев, так, чтобы не попадаться на глаза». «Почему вы решили обратиться именно ко мне?» «Ну, я же вас немного знаю, дон Херардо», — сказал Портье. «Я вот и подумал, если ваша кинта находится в глухом месте, то это здорово подошло бы ему. Тем более, что у вас французский паспорт, значит, местная полиция не стала бы вам надоедать. Вы знаете, иностранцам здесь живется куда проще». «Я понимаю», — кивнул Жерар. «Ну что ж, это другое дело». Пусть живет, сколько хочет. Когда мы можем с ним встретиться? Все-таки, вы сами понимаете, я должен хотя бы увидеть его в лицо. Еще бы, дон Херардо, еще бы!» Обрадованно заторопился Портье. «Если вас не побеспокоит сегодня вечером, то я сейчас же позвоню и попрошу передать ему, чтобы он пришел. В каком часу вам угодно будет его принять?» «А в каком часу ему угодно будет прийти?» ответил Жерар. Я целый вечер дома. Его зовут Хуарес, Луис Хуарес. Пусть придет вечером, и мы обо всем договоримся. Спасибо вам, дон Херардо. Большое спасибо. Жерар подмигнул ему и вошел в лифт. Беба лежала ничком на неубранной с утра постели, зарывшись лицом в подушку. Очевидно, плакала. Уже приготовившись рассказать новость, Жерар при виде ее вспомнил о ссоре и нахмурился. Походив по комнате, он присел на край кровати и тронул жену за плечо. — Послушай, я сожалею о своих словах. — Серьезно, я не хотел тебя обидеть, Шерри. Беба не отвечала. Жерар посидел еще, вздохнул и вышел из спальни. Дон Луис пришел около десяти часов. Беба была в кино. Жерар сидел у себя в мастерской, в сотый раз разглядывая знакомые полотные этюды. Занятый своими мыслями, он совсем забыл о разговоре с портье и вспомнил о нем, лишь открыв дверь и увидев на пороге незнакомца лет 50 в грубошерстной американке и маленьком каталонском берете. «Прошу вас», сказал Жерар, пропуская посетителя в прихожую. — Если не ошибаюсь, сеньор Хуарес,